Глава восемнадцать, часть вторая. Я глубоко вздохнула и попросила. «Господин ректор, пусть все выйдут». Брейден удивленно на меня посмотрел, но потом все же кивнул и приказал. «Всем выйти!» «Адепт Лейс, вам нужно особое приглашение!» Терри, который до этого пытался слиться с обстановкой, лишь бы его не заметили, понуро кивнул и пошел на выход. Как только за последним из присутствующих закрылась дверь, ректор вернулся ко мне. «Мириам, ты же понимаешь, что я не могу уйти?» Эти адепты под моей ответственностью». Я кивнула. «Ну а что мне оставалось?» И присела на корточки перед первым адептом. Им оказался однокурсник Мэри и Терри, водник. Крепкий, поджарый оборотень из клана медведей. Парень таращил на меня пустые глаза и практически неслышно что-то бормотал. Я положила руки ему на виски и сосредоточилась. Использовать родовую магию непросто. Особенно, когда нужно отменить уже совершенное действие. В большинстве случаев это даже невозможно. Но так как дурман-трава была моя личная, с отпечатком моей ауры, да и времени прошло немного, то у ребят был реальный шанс исцелиться. Только вот цена была большая. Дело в том, что родовая магия – самая сильная на континенте. Так же, как и проклятия, насланные ею. Именно родовой магией в свое время моя прабабка прокляла род Дроу. И вплоть до сего дня никто не смог снять проклятие. Из-за того, что использовать этот вид силы крайне нелегко то маг должен полностью обнажить свою сущность. В моем случае окружающие увидят все стороны моего дара, в том числе дара метаморфа. Наружу выплывут все личины, что я использовала, все до одной. Использовать свои силы значило для меня обнародовать свой секрет. Так что по своей воле я бы никогда не стала ее использовать в Академии. Но проблема была в том, что дурман-трава как раз и была выращена с использованием родовой магии ведьм. Именно поэтому она была настолько редкой. И именно поэтому ее действие сейчас было разрушительным. Почувствовав внутренний источник, я направила его по венам, а потом в руки. Через пару минут вокруг парня образовался огненный кокон. Он закручивался спирально, составлял невероятные узоры, языки пламени лизали кожу адепта, но не причиняли ему вреда, зато выжигали тлетворное влияние дурман травы. Прошло не меньше 15 минут, прежде чем взгляд парня прояснился. Он насоловело посмотрел сначала на меня, потом на ректора и неуверенно спросил. Господин, ре... «Господин ректор, что вы... что я здесь делаю?» Кажется, мы с Брейденом вздохнули с облегчением одновременно. И я осмелилась посмотреть через плечо на начальство впервые за сегодня. В глазах дракона застыл суровый укор. И хотя он прожигал меня взглядом, когда я попыталась что-то сказать, покачал головой и указал на других ребят. Я только молча кивнула, сначала адепты, а потом уже моя казнь. Спустя десять минут я смогла вылечить еще одного парня. Брейден, сразу после того, как в глазах очередного подопытного появлялась осознанность, забирал его к себе, сканировал сам и, если не видел больше проблем, передавал с рук на руки лекарям, дежурившим за дверью. С каждым новым студентом мои силы таяли, а мушки перед глазами только множились. Если я не умру до того, как закончу, это будет чудо. Последним был бах. Я собрала всю свою силу в кулак и дотронулась до плеча парня. На удивление, его выздоровление произошло быстрее всех. Он вполне адекватно взглянул на меня и заметил. «Я так и знал, что чай пить не стоило. Ты еще не убила, Терри?» Я слабо улыбнулась и покачала головой. Вот и одно здравомыслящее лицо. Видимо, заподозривший нелатное орк не стал напиваться тем, что подсовывает его рыжий друг. И это его спасло. Он даже помнил меня. «Нет, Бах, Терри в порядке. Он ждет за дверью и очень переживает за тебя». Орк кинул взгляд на ректора за моей спиной, а потом вернул его ко мне. «А теперь, я так понимаю, нам нужно переживать за тебя?» Я не стала оборачиваться, чтобы посмотреть в глаза Брейдена и найти ответ на свой вопрос. А вместо этого встала с застекших от долгого сидения колен и, шатаясь, пошла налить себе чего-нибудь попить. «Поправляйся». За моей спиной все еще слабого, но совершенно здравомыслящего парня, чему я была несказанно рада, унесли в лекарский корпус. Я, не оглядываясь, остатками сил вскипятила воду в чайнике и кинула в кружку несколько листиков ультра, восстанавливающей травы. «Я даже не знаю, господин ректор, стоит ли мне сейчас предлагать вам чай или вы не возьмете кружку из моих рук?» Вместо ответа он заметил. «Мири, мне бы хотелось с вами поговорить. Пройдемте в мой кабинет». Я кивнула, хотя в глазах уже троилась. Но только я попыталась развернуться, как перед глазами все поплыло, и я почувствовала, что падаю. Только вот упасть мне не дали. Остатками сознания я подумала, что самое странное было то, что ректор не сдвинулся со своего места, он стоял там, где и до этого, а меня держали совсем другие руки. Потом меня куда-то несли, а я доверчиво прижималась к тренированному телу, облаченному в стандартную форму академии, и вдыхала такой родной аромат, который уже успела выучить, пахло лесом и свежестью морозных вершин. Мой почти выгоревший источник тянулся к этому прекрасному освежающему аромату, надеясь получить хоть капельку прохлады. Где-то сзади послышался голос Татьяны, порывавшейся за мной следом, а потом голос ее дракона. Кажется, ведьмы увели под ручку, несмотря на ее протестующие возгласы. Дро уже шумно дышал, выказывал свое недовольство, но на данный момент эти звуки казались мне самыми прекрасными в мире, поэтому я слушала их и улыбалась. А он, видя мою реакцию, заводился еще больше. Вот так мы и шли. Он ругался, а я обалдела. Рэй принес меня в комнату и сгрузил на кровать. Ругался на мой идиотизм, уверял, что совсем спятило, и грозился убить Терри. Я глупо растянула губы в блаженном на и, притянув его за лацком форменной куртке, смачно поцеловала. А потом со спокойной совестью вырубилась. Проснулась только на следующее утро. Рэй нигде не видно, но зато на столе была записка. «Магистр Дэвис». Как вы встанете и будете в силах, я жду вас в своем кабинете. Ректор Никс. Ну да, казнь не отменили, а просто отсрочили.